И долго, и часто после этого вспоминали о встрече с добрыми и приятными людьми. К девяти часам люди принесли необходимые для нас вещи, и мы разместились очень удобно, где кому пришло по нраву. Дом состоял из множества больших комнат, отделанных со вкусом и удобно расположенных. В гостиной и соседней с ней комнате висело много замечательных картин. Между ними были Рюйсдали, Боппа а также копии и оригиналы известных русских художников. Рюисдаль, Рейсдаль Якуб ван 1628 или 1629-1682 годы жизни, голландский живописец-пейзажист. Боб, Луис Жорж 1809-1868 годы, немецкий художник. Отец наших радушных хозяев был страстный любитель живописи. А небольшая галерейка, им собранная, доказывала, что он вместе с тем был и знаток этого дела. Чай пить мы сошлись в просторном кабинете Ивана Петровича. С этого времени неистощимый наш Владимирец вступил в свою колею. Открытие сезона началось у него повествованием о том, как русский мужик продавал немцу козу. Далее пошла в ход история о вчерашнем Пузане, репетиция раздувания пуха из ливрейного картуза и прочее, Репертуар нашего Краснобая был обилен, блестящий, разнообразен. После какого-нибудь анекдота тотчас шло у него представление в лицах какого-нибудь из общезнакомых или присутствующих. Малейший оттенок характера в каждом из нас был уловлен и передаваем с изумительным искусством. Дошел, наконец, черед и до Ивана Петровича, как тот приглашал нас к себе, и как Петр Петрович встретил и приветствовал общество посреди двора, оба брата катались по дивану, хохоча страшно, и, прихватывая бока ладонями, в два часа за полночь с Коликой в боках улеглись мы, наконец, в постель. На другой день мы всем обществом выехали в поле. Своры стояли уже по местам, графский ловчий держал сомтную стаю вблизи пчельника. Новые знакомцы наши, Внимательно осматривали все и нетерпеливо ждали начала общей потехи, но тенетчики замедляли дело. Едва достало крыльев, чтобы забрать расстояние сожжений в 600 длиннику, наконец, после долгого ожидания, ловчий со стаи тронулся в остров, и, увы, все наши хлопоты и грозные приготовления послужили ни к чему. Волки, подбуженные с утра неосторожным говором тенетчиков, Снялись с логово и бродили по острову, предчувствуя грозу. Ловчий не успел пройти и десяти сожений, как собаки, почуяв свежие следы, пошли в добор, и вся стая помкнула в разнобой. При первой помычке волки ватагой бросились в реку и скрылись мимо тенет. Нам тотчас подали сигнал с нагорной стороны, что зверь прорвался. И крайние охотники той и другой половины проворно тронулись с мест и пустились на полных рысях вдоль острова. Иван Петрович. Батцов и я поскакали к тенетам узнать, что и как происходило в самом острове. Спешившись, мы подошли к топку и луговины, к левому крылу тенет и были зрителями следующего казуса. Петрунчик, к слову сказать, получивший с помощью бдительного над ним надзора надлежащий человеческий вид, этот хитрый и замысловатый Петрунчик во избежании докучного над собой досмотра вздумал отправиться к тенетам в качестве охотника. На самом же деле значилось, что этот величайший трус и вовсе не охотник залез в болото с целью праздновать там первые минуты своей свободы, для чего, обеспечив себя полуштофом пенника — пенник, крепкое хлебное вино, полуштоф около 600 мл — расположился для большей безопасности у крайнего крыла тенет. Но едва удалось ему пропустить один глоток, Как стая помкнула, и молодой волк, отбившись от гнезда, побежал в торопях краем болота, прямо на владетеле полуштофа. Взглянувши на волка, Петрунчик с милой своей посудиной шмыгнул от тенет и прилип к березе. Волк, между тем, с разлета ударил в тенета, сорвал два крыла скольев, заклубился в них и, делая отчаянные прыжки, поволок тенета к той же березе, зацепил концом за корень и, описавши тура четыре вокруг дерева, туго прикрутил к нему Петрунчика а сам, окутанный тройными складками тенет, растянулся у ног его и щелкал зубами. Прижимая полуштов в груди, Петрунчик кричал неистово и взывал к нам о спасении. Нас одолевал смех. — Пустяки, брат, ты вот его посуденный по голове, он и умется, — приговаривал бацов. — Голубчик, бацочка, ай, конец мне пришел, — кричал тот. Волк от этого крика ворочался пуще и грыз тенета. — Пустяки, брат, ты вот лучше перед последним концом выпей.